«Альфред Бестер, вы подождете?» В наше время все еще продолжают появляться старомодные истории о сделках с дьяволом. Ну, разумеется, вам знаком этот стандартный набор серо-заклинания и пентаграммы? Одно жульничество. Одним словом, что в голову взбредет, то и пишут. Только среди этих писак нет ни одного, кто хотя бы в общих чертах Ну, разбирался бы в предмете. Дьявольщина XX века — это превосходно отлаженный механизм, ничем не отличающийся в этом смысле от музыкальных автоматов, лифтов, телевизоров и прочих достижений современной цивилизации, понять принцип действия которых не в состоянии, по-моему, никто. Когда меня в прошлом году в третий раз вышвырнули с работы, я оказался на мели.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 Являетесь ли вы абонентом нашего бюро? Нет. Очень сожалею, но в таком случае я не вправе давать вам какую-либо информацию. А могу я заплатить за одну справку? Вы имеете в виду ограниченное обслуживание? Да. Пожалуйста. Итак, кто знаменитость? Дьявол. Простите? Дьявол. Он же сатана, люцифер, черт, старик Ник. «Дьявол!» «Одну минутку, пожалуйста». Через пять минут он раздраженно бросил. «Алло, вы слушаете?» «Дьявол больше не является знаменитостью». И повесил трубку. Тогда я решил еще порыться в телефонном справочнике. На странице, украшенной рекламой ресторана Сарди, я легко нашел искомое «Сатана», «Шайтан», «Резня» и «Ваал». 477, Мэдисон-Авеню, 3 3900. Я набрал номер. Ответил бодрый женский голос. Сатана, Шайтан, Резня и Ваал слушают. Доброе утро. Будьте добры. Соедините меня с мистером Сатаной. Линия занята. Вы подождете? Я подождал, и автомат съел мою монету. Пришлось позвонить еще раз и потерять еще одну. После препирательств с телефонисткой меня все-таки соединили. Сатана, Шайтан, Резня и Ваал слушают. Доброе утро. — Пожалуйста, мистера Сатану, и не отключайтесь надолго. Я звоню из... Раздался щелчок и затем гудки. Я подождал, пока линия не освободится. — Контора? Мисс Хоган. — Могу ли я переговорить с мистером Сатаной? Кто его спрашивает? Он меня не знает, это по личному делу. Простите, но, мистер, сатана больше не числится в нашей организации. Не могли бы вы сказать, где я могу его найти? Слышно было, как говорившая прикрыла трубку ладонью и какое-то время оживленно дискутировала с кем-то в комнате на бруклинском просторечии. Затем к мисс Хоган вернулась секретарская изысканность. — Алло, вы слушаете? Мистер Сатана сейчас числится в Вельзевул, Белиал, Дьявол и Шабаш. Телефон этой фирмы нашелся в том же справочнике. 383 Медисон Авеню Мюррей Хилл, 2900. Я набрал номер. Прозвучал гудок, и кто-то снял трубку, металлический голос монотонно пропел. «Вы неправильно набрали номер. Просим вас еще раз справиться в вашем телефонном справочнике. Вы слушаете магнитофонную запись». Я еще раз внимательно проверил в справочнике. Там значилось «Мюррей Хилл-2-1900». Я опять набрал номер и выслушал уже знакомое сообщение Наконец я прорвался к живой телефонистке и от нее узнал новый номер Вельзевул, Белиал, Дьявол и Шабаш. Я позвонил. Ответил приятный женский голос. ВБД и Ша, доброе утро. — Будьте добры, соедините меня с мистером Сатаной. — С кем? — С мистером Сатаной. — Простите, но он у нас не работает. «Тогда с мистером Вельзевулом или мистером Дьяволом». Одну минуту. Я подождал. Каждые полминуты секретарша отрывисто сообщала «Пытаюсь, дозвони!» И прежде чем я успевал вставить слово, отключалась. Наконец я услышал «Приемная мистера Дьявола». «Могу я переговорить с ним?» «А кто спрашивает, я назвался». «Мистер Дьявол говорит по другому телефону. Вы подождете?» «А что мне оставалось?» «К тому же следовало пополнить запас монет». Через двадцать минут тот же приятный женский голос информировал меня. Его только что вызвали на экстренное совещание. «Может ли он позвонить вам позже?» «Спасибо, я сам перезвоню». Через девять дней я, наконец, поймал его. «Я вас слушаю, сэр. Чем могу быть полезен?»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 Нам нужно удостовериться, прежде чем мы придем к какому-то соглашению. Так что несите ваши бумаги, а о дне встречи договоритесь с секретаршей. Я вспомнил все свои грехи. Оформил все как надо, после чего позвонил. — Простите, он уехал на взморье, — сообщила секретарша. — Позвоните неделю через две. Через пять недель встреча все-таки состоялась. Прежде чем меня провели к мистеру-дьяволу, я обитых два часа проторчал в приемной, стены которой украшали какие-то фотомонтажи, свидетельствующие об успехах фирмы. Наконец я оказался в угловом кабинете. Здесь на стенах висели техасские тавро с неоновой подсветкой. Развалившись в кресле, дьявол наговаривал что-то в диктофон. Это был высокий мужчина с жульническим голосом комивая жора. Ну, вы знаете таких субъектов, они громко разговаривают в лифтах. Он с подчеркнутой сердечностью пожал мне руку и сразу же раскрыл мои бумаги. «Недурно, недурно», — произнес он, шурша листами. «Полагаю, нам удастся договориться. Итак, что будете заказывать, как обычно?»